40. Штаб-врач Даргал. Незафиксированные хроники. Это была правда. Все, что говорил посланец Императорской Академии Мадисло. Пока не шпионы Голубого Союза, не тирианские и наюйские шпионы какие-нибудь, а всего лишь простой боевой голован по кличке Гекрс. Мы заставили его корчиться. Уж мы заставили. Работали мы с Мадислов в паре, но как бы посменно. Один вкалывал эту самую субстанцию, разрушающую фабрику. Нет, слава мировому свету, все-таки не разрушающую, а всего лишь останавливающую. Ибо потом, к концу дня, я вкалывал нечто другое, и химическая фабрика внутри восстанавливалась. Ну, хотелось бы надеяться, правильно? И вот, покуда зелье действовало, голован Гекер смучился. Что ни говори, но он был всего лишь собакой. Пусть большой, пусть боевой, пусть... Нет, сейчас уже совершенно не страшный. Если исходить из аналогии Дарнеля Мадисло, то и с героем и запросто всего лишь с двух уколов превращали пса-разведчика в труса. Трусливую дворнягу. Даже хуже. Пожалуй, в мышь. После уколов бедняга Гекерс выл всего лишь от похлопывания по лапе. Поначалу на Мадисло пользовал плоскогубцы и скальпель. Потом такое уже не требовалось. Признаюсь, как на духу, я жутко рад, что эту работу с плоскогубцами Мадисло делал сам. Я бы не смог. Хотя, кажется, чего там такого-то? Я ж сколько раз этих же голованов лечил и отколотых ран и от всяких. Ну и людей, понятно. Но здесь было другое. Здесь скальпель и игла работали не для жизни. Наверное, благо, что в армии я провел достаточно времени. Субординация въелась в печень, иначе я бы не сдержался. Не думаю, что я бы убил этого профессора, но все же... Под военно-полевой суд можно было загреметь и заменьшее. Что с того, если мы ныне не на передовой? Война не кончилась, и даже ее атомная фаза все еще не бьется в пароксизмах. Зелье профессора действовало, видимо, даже лучше, чем он сам рассчитывал. Ибо, может, он скрытый садист, массаракш его знает. Но еще долго после того, как уже стало не надо, он все норовил куснуть плоскогубцами или же кольнуть толстой иглой. Гикр свизжал так, что поначалу сверху в подвал спускался охранник. Интересовался, все ли у нас в порядке. Дарнель отсылал его сбранию, грозил какими-то карами за нарушение допуска. Насчет того, что разрушитель химической фабрики действует, сомнений не было нисколько. Вся сложность заключалась в дозировке. Ну и, как понимаю, еще и в диссертациях с монографиями. Монография не из одной же странички состоять должна, Правильно? Вот мы и нарабатывали таблицы результатов за счет бедняги Гекроса. Я ему сочувствовал. Правда, я уж точно и изначально не герой, потому не освободил эту запуганную собаку, а просто делал свою работу. Благо, в конце дня она была действительно врачебной. Я вкалывал антидот, вводил фабрику в норму. По возможности потому как, если ее не вводить, то к утру бы псина сошла бы с ума. То есть даже те раздражители, которые изначально болевыми не являлись, становились болевыми. В конце концов могло случиться, что Гекерс не смог бы не то что спать, а вообще опираться хоть на что-нибудь. Дотронуться до любого предмета лапой, боком, да чем угодно, значило подвергнуться ужасной боли. Еще я обрабатывал мелкие раны. Благо, что мелкие. Профессор все же не чекрыжил когти и подушечки на лапах. Кажется, Голован Гекерс был мне благодарен за помощь. Как и любая дворняга на его месте, понятное дело. Рекче мне, правда, не становилось. Пожалуй, все палачи мира обязаны были устроить забастовку по случаю разработки вакцины Мадисло, как иногда именовал сыворотку профессор. Правда, ни палачи, ни следователи, никто вообще, были покуда о сыворотке не в курсе. Дарнель Мадисло жутко опасался конкуренции. А вот я с ужасом представлял свою последующую судьбу. Дальнейшую работу под патронажем профессора, или уже академика Мадисло. Пока только писк голована, будущий кошмарами среди ночи, дальше... Ведь не собаки же интересуют МВБИ, так? Несколько другой вид животного. Очень скоро мне предстоит отхаживать после процедур Мадисло совсем-совсем не псовых. Наверное, требовалось написать рапорт о прошении обратно на фронт. О, мировой свет, удовлетворят ли эту просьбу, ведая о моих нынешних допусках к секретам, о проникновении в тайну тайн? Массаракш, если подумать не торопясь, то после такого рапорта не исключалась возможность стать одним из первых подопытных своего нынешнего начальника. Почему, собственно, нет? Мы же под крылом того же Министерства внутренней безопасности, или как? Кажется, я угодил в какую-то жуткую петлю, и я не видел выхода.